Глава 28. Снова на волнах, шумный пассажир, безмолвные пассажиры, сцена при Луне, фрукты и плантации. В один субботний вечер мы сели на славную шхуну бумеранг и отчалили от Ганаулу. Мы взяли курс на остров Гавайи, от которого нас отделяло 150 миль, где намеревались осмотреть знаменитый вулкан и прочие достопримечательности, отличающие этот остров от остальных островов группы. Бумеранг наш был длиной в два вагона, уличной конки, поставленной цугом, а шириной в один. Так мала была эта шхуна, ну, хотя она и была больше обычных суденышей, курсирующих между островами, что стоя на ее палубе, я чувствовал себя примерно так, как должен был чувствовать себя Колос Радосский, когда у него под ногами проходил военный корабль. Всякий раз, что судно накренялось от порыва ветра, я рукой доставал до воды. Когда капитан, мой товарищ, некто Биллингс, я и еще четыре человека собирались на корме, В том конце палубы, куда допускалась только чистая публика, пассажиры, занимающие отдельные каюты, там уже не было больше места. Другая часть палубы, вдвое больше нашей, была заполнена туземцами обоего пола, с их непременными собаками, циновками, одеялами, трубками, тыквенными сосудами, спои, блохами и прочими предметами роскоши, большими и малыми. Как только мы подняли паруса, все туземцы улеглись на палубы плотно один к одному, как негры-рабы в своем загоне, и курили, беседовали и поплевали друг друга садом с полнейшим дружелюбием. Маленькая низенькая каютка под палубой была чуть побольше катафалка и в ней было темно, как в склепе. У обоих стенок ее помещалось по два гроба, то бишь по две койки. У передней переборки стоял небольшой стол, за которым одновременно могли обедать три человека. Над столом висела лампа, заправленная кита китовым жиром. Это была самая тусклая лампа, какая когда-либо озаряла темницу, населяя ее толпой причудливых теней. Свободного пространства на полу было немного. Скажем так, яблоку не очень крупного сорта было бы где упасть. Трюм, смежный с каютой, был мало загружен, и в нем с утра до ночи прохаживался старый петух, покрикивающий голосом валаамовой ослицы и, по-видимому, не менее слабоохотливый, чем она. Обычно он обедал в шесть часов, затем забирался на бочку и кукарекал до глубокой ночи. С каждым возгласом он все больше хрипнул, но никакие соображения личного благополучия не могли помешать ему исполнять свой долг, и он продолжал трудиться на своем поприще, рискуясь схватить ск ангину. Пока он стоял на вахте, о сне не могло быть и речи. Это был постоянный источник досады и раздражения. Кричать на него, обращать к нему бранные эпитеты было более чем бесполезно. Наши крики, которые он воспринимал как овацию, заставляли его стараться пуще прежнего. Время от времени, в течение дня, я кидал в него картошкой через отверстие в переборке. Петух отскакивал в сторону и продолжал надрываться. В первую ночь, лежа в своем гробу, лениво следя за мутной лампой, раскачивающейся в такт качки нашего суденышка и вдыхая зловоние застоявшиеся в трюме воды, я вдруг почувствовал, что кто-то скачет по моему телу. Я живо спрыгнул на пол. Убедившись в том, что это всего-навсего крыса, я снова улегся. Вдруг еще что-то проскакало по мне, и на этот раз не крыса. Я подумал, не сороконожка ли, потому что как раз сегодня капитан убил в одну напалубе. Я вскочил, взглянул на подушку, по обеим сторонам ее стояли отвратительные часовые тарак, отвратительные часовые тараканы, размером с лист персикового дерева, этакие здоровенные детины с трепещущими усиками и злобно сверкающими глазами. Они скрежетались зубами, как гусеница бражника, как гусеница бражница, и казались чем-то недовольны. Я свыхал об их обычае обгрызать успеющих матросов ногти на, на ногах до самого мяса и не стал ложиться на койку. Лег на пол. Но и тут мне не было покоя. То крыса пристанет, то отряд тараканов расположится биуваком у меня в волосах. Вскоре закукарекал с необычин, с необычайным подъемом петух. И целое стадо блох стало проделывать на мне свои беспорядочные двойные сальто. Приземляясь, акробатки не забывали кустуть меня. Я не на шутку обиделся, встал, оделся и вышел на палубу. Мое описание отнюдь не гипербола. Оправдивая зарисовка из жизни на островной шхуне. Когда судно везет черную патоку и партию канаков, о безяществе жизни думать не приходится. Зато я был полностью вознагражден за свои страдания, когда вышел на палубу, и моим глазам предстала картина неожиданной красоты. После могильного мрака каюты я вдруг очутился в ярком сиянии луны. Кругом меня сверкало море расплавленного серебра. Паруса надулись на ветру. Судно накренилось. Яростная пена с шипением проносилась с подветренного борта. Сверкающие фонтаны вздымались высоко над носом и тут же падали дождем на палубу. Как хорошо было стоять вот так, напрягши каждый мускул и ухватившись за первый попавшийся предмет. Шляпа надвинута на самый лоб, полы сюртука развиваются по ветру, и вас охватывает тот особенный, неповторимый восторг, когда кажется, что волосы шевелятся на голове и по спине бегают мурашки от сознания, что все паруса наполнены ветром и что судно режет волну на предельной скорости. Куда девался унылый, мутный сумрак? Все сияло. Распростертая фигура туземцев, каждая бухта каната, каждый тыквенный сосуд с поей, каждый щенок, а каждая щель в полу палубы, каждый винтик — все. До самого мелкого предмета имела свой яркий, чеканный рисунок. Тень от широкого полотнища грот Марселя легла черным плащом на палубу, и белое запрокинутое лицо Биллингса сияло нестерпимым блеском, в то время как остальная часть его была совершенно поглощена этой тенью. В понедельник утром мы уже подходили к острову Гавайи. Ясно виднелись две высокие его горы – лоа и Хуова-Науаи. Последняя представляет собой довольно внушительную кручу, но так как она поднимается всего на 10 футов над уровнем моря, они редко редко кто упоминает и мало кто не слышал. Высота Мауна-Лоо, как говорят, 16 тысяч футов. Изнывая под палящим солнцем, сладко было смотреть на ослепительную белизну льда и снега, словно птичьей лапой охватывавших вершину горы. Если бы встать там, предварительно закутавшись в меха и то оттуда можно было бы, посасывая сосульку или снег и скользя взглядом вдоль склона горы, увидеть последовательно растительность холодного севера, умеренного пояса и у самого его подножия родину космата, кокосовой пальмы и прочей флоры знойных стран вечного лета. Единым взглядом можно было бы охватить все климатические зоны, и это на протяжении каких-нибудь 4 или 5 миль по прямой. Мы сели в шлюпки и высадились на берег в Кайлуа. С тем, чтобы проехать верхом через благодатные апельсиновые кофейные плантации. И снова сесть на судно в другом месте. Это путешествие стоит проделать. Дорога идет высоко, примерно 1000 футов над уровнем моря. И приблизительно в миле от берега, так что море почти все время видно. Подчас, однако, мы вдруг оказывались... В гуще пышной тропической растительности, среди дремучего леса, где ветви дерев нависали над дорогой, скрывая и солнце, и море, и весь мир. И тогда казалось, что мы едем полутемным тенистым туннелем, наполненным пением невидимых птиц и благовуханием цветов. Приятно было время от времени выезжать из этого туннеля на солнышко и услаждать свои взоры зрелищем беспрестанно меняющейся панорамы лесов. Под нами и впереди нас, с их богатством красок, нежной светотенью и мягкими волнистыми переходами холмов к морю. А после этого было приятно расстаться со знойным солнцем и, вновь погрузившись в прохладную зелень леса, предаться сентиментальным размышлениям, которые навивал его задумчивый сумрак и вечно, шепчу... вечно шепчущие листва. Мы проезжали апельсиновые рощи, насчитывающие 10 тысяч деревьев. Все они ломились под тяжестью плодов. В одном месте нас угостили крупными персиками отличного вкуса. Впрочем, как правило, эти плоды не слишком хорошо приживаются на сандвичевых островах. Обычно они здесь маленькие, миндалевидные по форме и горьковатые на вкус. Говорят, что персик любит мороз. Если это так, местные персики обречены любить его всю жизнь без взаимности, ибо чего-чего, а морозов они не дождутся. Персиковые деревья, плодами которых нас угостили, пересаживали 16 раз, и именно этому обстоятельству хозяин сада приписывал свою удачу. Проехали мы несколько сахарно-плантаций, их развели недавно, и они не были обширны. В большинстве случаев с них снимают только четвертый урожай, или третий ратун. Так называют урожай снятые с тростника растущего из старых корней, после того, как один раз уже снимали урожай. Почти повсеместно на острове Гавайи для созревания сахарного тростника требуется 12 месяцев. Снимать урожай полагается тотчас, как как тростник заколосится. Однако не страшно, если пройдет и 4 месяца после колошения В Коне, как говорят, средний урожай с одного акра 2 тонны сахара. Для островов это скромный урожай, а в Луизиане же и на большей части других сахарных плантаций мира такая цифра показалась бы фантастической. Так как плантации кона расположены довольно высоко, в зоне частых дождей никакого искусственного нарушения не требуется.